Интерлюдия вторая Ольга Жеребцова сидела перед зеркалом, расчесывала свои густые волосы и посматривала на любовника, развалившегося на кровати. Посол, едва прикрыв срам простынкой, вперил взгляд в потолок и пребывал в таком положении уже минут пять. Лучи утреннего солнца... Пробивались через окно спальни и светили прямо в глаза посла, но он не обращал на них никакого внимания. Душа моя, ведь все неприятности позади. Хватит переживать. Нужно думать, что делать дальше. Ольга попыталась растормошить впавшего в меланхолию англичанина. Уитворд оторвался от созерцания видимой только ему точки на потолке, натянул на себя простынь. И через некоторое время ответил. Канцлер Безбородко торговался как лавочник. Выжил из меня все, что можно, как ростовщик с лонг -Лейна. Мне просто больше нечего предложить на переговорах, но не ехать же за новыми указаниями в Лондон. И этот хитрый новоиспечанный князь не ответил положительно. «Теперь вот терзаешь сомнениями, а если все напрасно, и император откажется или запросит новые уступки?» Ольга переместилась на кровать, обняла своего любовника и прижала к груди. Она редко видела в таком угнетенном состоянии, обычно уверенного в себе и даже излишне дерзкого Уитворта. «Император согласится, у него просто нет иного выхода». Весь свет ожидает вступления России в войну против проклятых якобинцев. Другого решения просто не поймет. И чего ты ожидал от Безбородка? Он и есть по происхождению лавочник. Со стороны матери уж точно. Ты не уступил больше, чем тебе было позволено. К чему эти лишние переживания? А как быть с ростом цен? Мне пришлось буквально скрываться от разъяренных купцов. Будто в мои обязанности входит следить за ценами на русские товары. Для чего тогда нужна московская компания, если они не могут уследить за изменением спроса и стоимости, столь важных, как лес, пенька и потаж товаров?» Продолжал жаловаться посол. Примечание. Московская компания... Аль... Английская торговая компания, предприятие было основано в 1551 году и до 1698 года обладала монополией на торговлю с Россией. Конец примечания. Приведешь в качестве оправдания рост цен в Швеции и Пруссии. Голландцы и датчане тоже переплатили. Разве в этом твоя вина? Все забудь об этих торгашах. «Тем более мы неплохо заработали на этой панике», — улыбнулась Ольга. Уитворд поддержал ее нервным смешком. «Да, деньги лишними не бывают, особенно в этой варварской России. Кто б знал, чего ему пришлось пережить в последние два месяца?» Он рискнул и вложил в закупку товара не только свои, но и все казенные средства, выделенные ему на год. Но... Как говорят русские, все, что не делается, все к лучшему. Вложения окупились более чем в два раза. Настроение начало стремительно улучшаться, и его начали посещать фривольные мысли. Рука посла начала путешествовать по аппетитному телу любовницы. Спасибо, любовь моя. Только ты понимаешь, как мне тяжело в вашей стране. Не знаю, что бы я без тебя делал. Уитворд начал развязывать пояс на халатике Ольги. «Наверное, нашел какую-нибудь шлюху, вроде Анны Толстой». Жребцова резко встала и вернулась к будуару. «Но ты ведь знаешь, что это сближение нужно для дела? Мне не нужна иная женщина, кроме тебя. Между нами, клянусь, ничего не было, к тому же графиня в хороших отношениях с мужем». Ей общаться с представителем европейской страны, коим я и являюсь. Анну тяготит жизнь в России, и ее все мысли связаны с Европой. Она крайне скептически настроена к делам этого странного фонда, куда ее привела Головина. В первую очередь, это ценный человек, благодаря которому мы знаем все, что происходит в окружении Александра. Его супруги и даже этого сумасшедшего Константина. Начал оправдываться посол. «Она всегда была дурой, и ею останется. Что ты теперь намерен делать с этим несносным уродцем? Это ж надо придумать очередную игрушку, заодно оскорбить ваших прославленных мореходов. А что он позволил себе наговорить про английских монархов?» Ты позволишь ему и дальше оскорблять вашего короля? Но он все-таки не оскорблял нашего монарха. Уитворд обрадовался, что Ольга перешла на менее щекотливую тему, чем его флирт с графиней Толстой. Я просто выразил императору мое недоумение. На что получил какой-то весьма странный ответ. А, Константина мы пока не только не будем. Трогать. А наоборот. Его нужно всячески оберегать и издувать с него пилинки. Улыбнувшись недоуменному взгляду Ольги, посол начал объяснять. Люди из Польши прибылы, и нет никаких преград для организации нападения. Но вот ситуация резко изменилась. Константин своей необъяснимой ненавистью к моей стране загнал в тупик собственного отца. Павел просто вынужден будет оправдываться за необдуманные слова сына и не сможет отказать нашему предложению о союзе против французов. Плохо, что это все занимает много времени, а император крайне непредсказуем. Вот поэтому мне и пришлось пойти на такие уступки на переговорах с Безбородко». Если же что-то произойдет с Константином, то в первую очередь подозрения падут на меня. И самое главное, что это сорвет переговоры, и никакого союза уже не будет. Я уже молчу про конец моей карьеры. Но такие оскорбления прощать нельзя. Как ему вообще в голову пришло порочить имя Великой Королевы и прославленных адмиралов? Ольга не могла никак унять свою кровожадность. Дорогая, Англия была, есть и будет, и нам никуда не деться от врагов и завистников. Никто не собирается прощать оскорбление памяти Великой Королевы, с которой началось наше могущество и процветание. Это не в английских традициях. Просто еще не время. Ну что ж, тебе виднее. Я не собираюсь спорить. «Что ты намерен делать в ситуации с внуками императора?» «А какое мне дело до этих младенцев?» — недоуменно спросил Уитворд. «Один из этих младенцев? Возможно, будущий император. У Александра детей нет, а такие люди, как Константин, долго не живут», — начала объяснять Жеребцова. «Юлия, если верить слухам...» такая же сумасшедшая, как и ее муженек, либо просто находится под его влиянием. Она ни с кем не общается, кроме своей фрейлины Жигулиной, ну и некоторых дам из фонда. Более того, она ни на миг не покидает своих детей и намерена лично заниматься их воспитанием. На мнение окружающих абсолютно не обращает внимания так же, как и ее супруг. Ты уверен, что Англия хочет через лет эдак двадцать увидеть на русском престоле императора, который искренне ее ненавидит, как завещал его одержимый бесами отец? Кем угодно, но дураком Уитворд не был. Причина его успеха на Неве дипломатии заключалась в том числе, что он умел выбирать союзников и прислушиваться к их советам. «А ты уже приняла решение, душа моя. А давай-ка вместе подумаем, насколько нам это полезно. Нужны люди в окружении Юлии, вернее, Анны Федоровны, опытный человек, который будет постепенно вкладывать в ее голову правильные идеи. Заодно... Не помешает поссорить и отдалить супругов друг от друга. С учетом их молодости и неопытности в житейских делах, сделать это будет крайне несложно. Лично у меня есть два человека, которых можно ввести сначала в круг фонда, а затем и приблизить к Юлии. — Я не против, — ответил посол. — Только не забывай о ее муже. Он действительно очень странный человек и иногда пугает своими поступками. Если его отец крайне непоследователен, то вот Константин абсолютно непредсказуем. А в политике такие фигуры особенно опасны. Мне кажется, ты слишком его переоцениваешь. Но осторожность в любом случае не помешает А еще нам необходимо знать, что происходит в Новгороде. Я тут задумала одну интригу. Расскажу тебе, если получится. Что слышно о твоих братьях? Все пока по-прежнему. Платон в Пруссии, и абсолютно неизвестно, когда ему разрешат вернуться. Николай и Валериан в Опале Проживают в своих имениях и это, возмутительно зная их заслуги перед отчизной, с жаром произнесла Ольга последние слова. «Успокойся. Думаю, со временем все образуется. Иди сюда. А то я уже весь извелся от одиночества». Улыбнулся посол и потянул в кровать свою любовницу.